Глава 82. С десятью мехштурмерами «Сирокко» службы Генерального штаба расстались с большой неохотой. «Сирокко» – так назывались новинки из особого резерва, имевшие мультиспектральный прицел, встроенный процессор Тексако Турбо», самую последнюю программу мехинтеллекта и газовые подшипники манипуляторов и опор. Но главным преимуществом «Сирокко» по сравнению с прежними поколениями мехштурмеров было наличие блока моделирования, впервые реализованного на базе подобных платформ. Блок располагал мощнейшей поддержкой из самых совершенных чипов гектопамяти и имел три уровня моделирования на 2, 4 и 10 секунд. Цель только собиралась выглянуть из укрытия, а пушка Сирока уже была нацелена на место ее появления. На долгих 65 часов полета эти 10 дремлющих в страховочных рамках Серрока должны были стать для Джима и Тони единственными попутчиками. Небольшой десантный корабль также был получен из резерва Генерального штаба, а остальное снабжение взяла на себя контрразведка, поэтому напарники путешествовали в комфортных условиях. С большим запасом продуктов, воды, с обустроенным туалетом и стопкой увлажненных салфеток на случай, если захочется принять душ. Боевая оснастка тоже была новой. Однако за основу был взят прежний бронекомплекс с гранатометом и средствами связи. Пушку пришлось сменить на 12 миллиметровую с одним стволом. Эта смена определялась новыми задачами, стоящими перед Джимом и Тони. Теперь им предстояло столкнуться со скоростными механическими солдатами. Поэтому каждый выстрел здесь следовало делать наверняка. Никаких, кажется, он упал. Только гарантированное уничтожение. «Идем в навигационную аномалию Дельта-400», заметил Джим последний раз перед нарком судна, сверяясь с показаниями на экранах. «Как зайдем, так и выйдем». Невозмутимо ответил Тони, посасывая сахарный леденец. В новом фланелевом омудировании, сшитом из материала, доставленного сотрудниками Фарковского из мира людей, он чувствовал себя комфортно и не хотел заморачиваться подозрениями Джима. «Мы выйдем оттуда голыми длинной. Ни циферки, ни точки. Чем наш навигатор на выходе накормят, то он и будет высчитывать». «Захотят обмануть, так и обманут», – отмахнулся Тоня. «Не хочет начальство, чтоб мы знали место проведения операции? Ну так и на здоровье». «И ты об этом вот просто так говоришь». «А чего париться? Хочешь леденец?» «Я не взял, отказался». «Ну и ладно, а я взялся с бытком. Там и зеленые, и красные, и желтые с запахом апельсина». «Ладно, неси!» Тони с готовностью выскочил из кабины, а Джим снова приник к навигационному экрану и стал напряженно следить за тем, как точка, обозначавшая их судно, приближается к изломанной границе аномалии. Появился Тони и высыпал на панель полдюжины разноцветных леденцов. «О, класс!» – оживился Джим. «Возьму вот этот. Это дыня?» «Банан!» «Забирай все! Я полные карманы набил, чтобы ограничения по весу миновать!» «Хитрец ты длинный!» Джим вздохнул и принялся облизывать леденец, но разговор с Фарковским все никак не отпускал его. «Генерал сказал, джунгли там!» «Ага!» – кивнул Тони. «Джунгли и агрессивная фауна! Вам, сказал, привычно там будет!» «Они нам устроят встречу, дроны эти», – покачал головой Джим. «А мы сначала генштабовцев запустим», – сказал Тони, указывая себе за спину. «Пусть они себя проявят, а мы посмотрим».